22. Оставить в подозрении. Дело об убийстве французской подданной Луизы симон де -Манш, Российская империя, 1850-1857 год. Большая советская энциклопедия дает справку. Сухово Кобылин Александр Васильевич, 1817-1903 год. Русский драматург. В 1850 году был заподозрен в убийстве своей любовницы, француженки Луизы Симон де Манш. Семь лет находился под следствием и судом, дважды арестовывался. Дело было прекращено из-за отсутствия каких-либо доказательств его вины. Тем не менее, Сухово Кобылина во время следствия должен был откупаться от вымогателей чиновников и до конца жизни светская молва приписывала ему преступление. Непричастность сухого кобылина к убийству была доказана советскими исследователями, изучившими судебные архивы. Это, мягко говоря, не совсем так. Место происшествия 9 ноября 1850 года в Москве за Пресненской заставой, неподалеку от Ваганьковского кладбища, было найдено тело молодой женщины насильственный характер смерти с самого начала расследования не вызывал ни малейшего сомнения. пристав пресненской части докладывал Обер полицмейстеру Москвы генерал-лейтенанту лужину. По осмотру, произведенному мною с квартальным надзирателем Овчаренко и добровольным свидетелем Ивановым, оказалось, тело лежало в расстоянии от Пресненской заставы около двух с половиной верст на три четверти висты от вала, коим обнесено Ваганьковское кладбище и в трех саженях, примерно шесть с половиной метров, примечание Алексей Кузнецов, вправо от большой дороги, ниц лицом, головою по направлению к Воскресненскому, руки подогнуты под тело. При перевороте же его оказалось, что женщина эта зарезана по горлу. Лет ей около 35, росту среднего, волосы русые, коса распущена, и волосами он и обернуто горло по самому перерезу. Глаза закрыты, самое тело в замерзшем положении, одета она в платье клетчатой зеленоватой материи, под он им юбка коленкоровая белая, другая ватная, крытая драдодамом, и третья бумажная, тканная. Сорочка голландского полотна с воротничком. Кальсоны клинкоровые белые, сбившиеся на ноги до самых голеней. На ногах шелковые белые чулки и черные бархатные полусапожки. На голове синяя атласная шапочка, сбившаяся на самый затылок. В волосах же черепаховая гребенка без одного зубца. Креста на шее не оказалось. В ушах золотые с бриллиантами серьги. На безымянном же пальце левой руки два золотые супира перстня с одним камнем, примечание Алексей Кузнецов. Один с бриллиантом, а другой с таковым же камнем, осыпанным розами. На безымянном же пальце правой руки золотое кольцо. В кармане платья с правой стороны оказалось 9 внутренних ключей разной величины, из коих 5 на стальном кольце. При этом усмотрено, что снег, где она лежала, подтаял, и под самым горлом на снегу в небольшом количестве кровь. С правой стороны на снегу виден след саней, свернувших с большой дороги, прошедших мимо самого тела и далее впавших опять в большую дорогу. По следам же конских копыт видно, что след был от Москвы. Что же касается долюдских следов, то их замечено не было. Отмеченные в донесении небольшое количество крови из горловой раны и дорогие одежды и украшения, на которые не польстился злоумышленник или злоумышленники, сразу же навели на мысль об убийстве, совершенном не из корыстных побуждений и не в том месте, где было обнаружено тело. На следующий день дворовые слуги, принадлежавшие отставному титулярному советнику Александру Васильевичу Сухово-Кобылину, опознали в покойной его многолетнюю сожительницу француженку Луизу Симон де -Манш, Луис Симон Деманш. В русской транскрипции вторая часть фамилии иногда дается как Деманш или Дюманш. Тело не случайно было предъявлено именно им. Для этого имелись веские основания. Обвиняемые Александр Васильевич Сухово-Кобылин принадлежал к древнему и в высшей степени знатному роду. Кобыли вели свой род от Андрея Кобылы, московского боярина времен Ивана Калиты и Симеона Гордова, то есть состояли в родстве с правящей императорской династией. От своих предков Александр Васильевич унаследовал гордый и высокомерный, вспыльчивый и раздражительный характер, а также немалое состояние. В 1838 году он окончил Московский университет и стал одним из столпов московского молодого Бомонда. В начале 1840-х он уезжает за границу и в Париже знакомится с молодой красивой француженкой по имени Луиза. Она жалуется ему на невозможность найти работу, и он приглашает ее в Россию, где она довольно быстро станет его любовницей и содержанкой. Отношения между влюбленными были бурными. Симон де Манш ревновала, для чего имела все основания, особенно в последние месяцы перед смертью, когда у сухого Кобылина начинается страстный, широко обсуждаемый московской аристократией роман со светской красавицей Надеждой Ивановной Нарышкиной, урожденный Кноринг. Таким образом, у него имелся очевидный мотив для убийства, стремление избавиться от надоевшей, но не желавшей с ним расставаться, любовницы. Крайне подозрительными выглядели действия сухого Кобылина в промежутке между исчезновением Луизы и идентификацией ее останков. Он предпринимал шумные поиски по возможным адресам нахождения француженки и даже явился к московскому обер И. Д. Лужину с просьбой о розысках, причем не один, а с родственником в качестве свидетеля. При этом слуги, согласно, показали, что ранее Луиза неоднократно без предупреждения уезжала и никогда их барин подобного беспокойства не выказывал. Во флигеле родительского дома, где он проживал, были обнаружены многочисленные пятна крови и следы торопливой уборки, по поводу которых жильцом были даны неудовлетворительные ответы. Неудивительно, что следователи решили... Сообразив ответы, отобранные от титулярного советника Александра Васильевича Сухого-Кобылина с ответами от Камердинера и его повара и найдя разноречия в словах их, а равно приняв в кровавые пятна, найденные в квартире Сухого-Кобылина, то постановили титулярного советника Александра Васильевича Сухого-Кобылина арестовать. Кроме того, были арестованы четверо дворовых, находившихся в услужении у убитой, Горничные Кашкина и Алексеева, повар Егоров и кучер Казьмин. Наследствие Александр Сухово-Кобылин пытался объяснить происхождение крови на полу и обоях тем, что повар неосторожно резал курицу. В это время ученые еще не могли отличить кровь человека и животного. Впервые это сможет сделать немецкий биолог Пауль Улингут в начале 20 века. Следствие, помимо указанных выше подозрительных обстоятельств, установило, что заявленное Сухово алиби по меньшей мере ненадежно, поскольку входило в противоречие с показаниями его собственных, а также нарышкинских дворовых. Иными словами, за первые 10 дней работы был собран значительный материал, который мог бы лечь в основу обвинительного заключения. Но 19 ноября в деле начинает твориться нечто странное — Без всяких на то видимых оснований, в особую разработку берут повары Егорова, который на другой день сознается в убийстве. По его словам, слуги ненавидели хозяйку за то, что она их жестоко наказывала сама, а подчас наговаривала на них любовнику, и тогда расправа бывала еще страшнее». Поэтому, сговорившись вчетвером, они в ночь с восьмого на девятое проникли в ее спальню и убили, после чего женщина одели тело, а мужчины вывезли его за Пресненскую заставу. Трое других слуг подтвердили показания Егорова. Сухово Кобылин был освобожден из-под стражи. Дело поступило в первую инстанцию — Московский надворный суд. Шла бумага по инстанциям. Сухово Кобылин отрицал не только связь с Нарышкиной, но и, вопреки общеизвестным фактам, с Симон де Манш. Суд поверил ему на слово и 13 сентября, через 10 месяцев после убийства, вынес решение крепостных наказать плетьми и отправить на каторгу, а Сухово Кобылина ни в чем по всему делу невиновного к суду не привлекать. Дореформенный суд был сословным. Для разных сословий существовали разные судебные органы. Поскольку в деле был замешан дворянин, по первой инстанции оно разбиралось московским надворным судом, состоявшим из назначаемых судей. Второй инстанцией была губернская уголовная палата в составе шести судей, в большинстве своем выбранных от дворянства. Венчал всю эту конструкцию правительствующий сенат, два департамента которого располагались в Москве. Однако у подобного разрешения дела имелся более чем влиятельный противник – московский генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский. Близкий к императору человек, Закревский причудливо сочетал в себе высокую степень традиционного российского барского самодурства, которое ярко проявлялось им в управлении первопрестольной, с чувством справедливости. То, что дело Сухово-Кобылина в его нынешнем состоянии шито белыми нитками, было для генерал-губернатора очевидным, и в полном соответствии со своими полномочиями он отменил приговор, имел право по тогдашнему законодательству, и направил дело в Московскую уголовную палату, откуда оно было перенаправлено в Сенат. Столкнувшись с повышенным вниманием к делу такого влиятельного и непредсказуемого человека, как Закревский, Сенат счел за благо вернуть бумаги в палату на том формальном основании, что она не решила вопрос о привлечении либо непривлечении сухого кобылина к суду. Палата собралась на экстренное заседание и в присутствии генерал-губернатора приняла решение, показавшееся заседателем Соломоновым, признать Александра Васильевича виновным в противозаконном сожитии Симон де Манш и привлечь к суду для принятия формального судебного решения о церковном покаянии. Это решение было направлено в Сенат. Через несколько дней в деле произошел очередной резкий поворот. Уже приговоренные к плетям и каторге дворовые Сухого Кобылина дружно отказались от своих показаний, которым, по их словам, их вынудили полицейские. При этом все четверо указывали на то, что самооговор они совершили по прямой просьбе своего барина, подкрепленные обещаниями вольной для них и их родственников, большого вознаграждения и защиты. Мнения сенаторов разделились. Ввиду имеющихся затруднений решение вопроса было перенесено в общее собрание петербургских и московских департаментов Сената. Оттуда, ввиду сохраняющихся разногласий, дело было направлено в Государственный Совет, который согласился с мнением министра юстиции и большинства сенаторов провести новое расследование. Николай I утвердил решение Госсовета. Как пишет современный исследователь, возникнув по рапорту частного пристава, оно – дело, примечание Алексей Кузнецов, вошло до подножия престола. «Двух императоров вовлекло в судебный процесс более 200 свидетелей, целую армию прокуроров, сенаторов, заседателей, следственных стряпчих и всех высших сановников России». И вот теперь дело упало к подножью судебной пирамиды и начало новое восхождение по инстанциям. Правительствующий Сенат представлял собой верхний уровень судебной системы. Четыре его департамента располагались в Санкт-Петербурге, два в Москве и два в Варшаве. Решение дела в департаменте Сената требовало единогласия. При разногласии сенаторов дело передавалось в одно из общих собраний Сената – при отсутствии в нем большинства в две трети, на консультацию в Министерство юстиции и обратно в общее собрание, при повторном отсутствии решения, в один из департаментов Государственного Совета, где также требовалось единогласие. Если достичь его не удавалось, то дело перекочевывало в общее собрание Государственного Совета, мнение которого, в свою очередь, представлялось на утверждение императору. Из-за отсутствия доказательств? Несмотря на серьезные подозрения в отношении Сухого Кобылина, который вторично был арестован и полгода провел в тюрьме, совершенных доказательств найдено не было. Московский надворный суд и судебная палата в целом подтвердили прежний приговор. Закревский смирился и не стал возражать. Однако сенат с этим решением вновь не согласился. Он подтвердил ранее высказанное мнение о том, что признание Дворовых неправдоподобно, и постановил оставить Сухого Кобылина в подозрении по участию в убийстве Деманш, Кашкину освободить от всякой ответственности, Егорова же и Казмина, неприкосновенных к убийству, но давших ложные показания, отвлекшие внимание следователей от настоящих следов преступления, лишить всех прав состояния и сослать на поселение в отдаленные места Сибири». Чувствуя, что развитие событий вновь приобретает крайне неприятный оборот, семья Сухого-Кобылина прибегла к высочайшему покровительству. Была получена аудиенция у сестры нового императора, великой княгини Марии Николаевны, которая обратилась к министру юстиции. Тот предложил Сенату компромиссное решение – оправдать всех. 3 декабря 1857 года Александр II наложил окончательную резолюцию на соответствующее мнение Государственного Совета. Дело Сухово-Кобылина, продолжавшееся семь лет, закончилось. Убийца или убийца Луиза Симон де Манш найдены не были. Впоследствии все, писавшие об этом деле, будут отмечать в качестве главной причины его затягивания коррумпированность следствия и суда. При этом неизменно упоминаются слова Сухово Кобылина, сказанные им через много лет после окончания расследования известному журналисту и издателю Сергею Сухонину. «Не будь у меня связи и денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири». А также фантастическая взятка в 30 тысяч рублей, которую требует за благополучное разрешение дела Муромского высокопоставленный судейский чиновник с характерной фамилией Варравин в деле второй части знаменитой трилогии драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Вполне вероятно, что взятки в этом деле присутствовали, и некоторые повороты дела, возможно, были спровоцированы именно ими. Однако было бы совершенно неправильно, по нашему глубокому убеждению, утверждать, что Александр Васильевич стал безвинной жертвой корыстных судейских, решивших использовать неблагоприятные для него события для того, чтобы нажиться». Обстоятельства дела свидетельствуют скорее о целенаправленном стремлении самого Сухого Кобылина отвести от себя более чем обоснованные подозрения следователей и судей, а его пьесы, имевшие шумный успех, подозрения читателей и зрителей. То есть нас с вами.